Глава сорок седьмая. Максим часто приезжал в Стокгольм, когда учился в военно-медицинской академии. Его однокурсник О. был из этого города. Очень обрадовался, когда Максим ему позвонил, тут же примчался к парому, договорились, что остановится у него. Не пустил в гостиницу, даже обиделся, когда тот предложил. Проболтали весь вечер, вспоминая студенческие годы, общих знакомых. Про Костю спрашивал... Но Максим ничего не стал рассказывать про него, решил, что еще не время. Рано утром Максим поехал к шейху на остров. Когда Эль увидел Максима, обрадовался ему как лучшему другу. Они виделись у Лидии Михайловны. Он подумал, что она прислала племянника проверить его. «Красиво у тебя!» Осматривая дворец, улыбнулся Максим. «Принимаю твое предложение остаться у тебя, но поселюсь в домике для гостей». Эль запротестовал, Даже возмутился. Напомнил Максиму, что он не гость, а лучший друг. София будет рада, если он остановится в главном доме. Но Максим убедил его, что любит быть в полном одиночестве, устал от людей в ресторане. Поскольку других гостей на острове нет, с удовольствием останется жить, как гостевой родственник. Он шутил, одаривал комплиментами Софию, восхищался талантом эль рассказывал про любимый Санкт-Петербург. За обедом София так разоткровенничалась, похвасталась подарком Лидии Михайловны, которая подарила ей новую жизнь, рассказала про операцию на сердце, что она прошла очень удачно, благодаря донору, которого прислала его тетя. «Саша была моей ровесницей, к тому же с антителами ковида. Это прям дар свыше!» восхищалась София. Максим схватился за столешницу, чтобы не упасть, побледнел. Дыхание сбилось в огромный ком, он закашлялся. София постучала по свине, по доброй русской традиции, со всей силы улыбнулась. «Макс, не переживай, все уже позади, у меня новое молодое сердечко!» Протягивая ему стаканцы виски, засмеялась София. «Выпей за мое здоровье и не кашлей!» Максим поблагодарил за обед, извинился, что голова разболелась с дороги, ушел в домик для гостей отдыхать. Нет, она врет про Сашу. Тетка, скорее всего, приказала так говорить. Все время Максим прислушивался к голосам в надежде услышать Сашу и ее сына. Ведь не могли же они действительно пустить их в мясорубку. Они должны быть здесь. Ему не верилось, что с Сашей произошла беда. Он бы почувствовал. Максим был уверен, что здесь какая-то ошибка. Саша жива. Весь дом обошел. Никого не было. Голова на самом деле разболелась. Выпил таблетку, прилег. Затем снова встал. Достал лист бумаги, ручку. Стал рисовать схему дальнейшего поиска Александры. Давить на них нельзя. Иначе могут навредить Саше и отправить ее в Эмираты. Тогда вообще будет сложно найти ее. После ужина ночью, когда все уснут, решил обойти все здания на острове, нарисовал примерное расположение подвальных помещений и, предположительно, тайные подземные ходы, где могли проходить. В каждом дворце есть подземная жизнь. В глубоких фундаментах можно спрятать целую армию. Он это знал. Тайные лабиринты, в которых можно найти или потерять любого человека. За ужином Максим пообещал задержаться еще на день у таких гостеприимных хозяев. София и Эль обрадовались его решению. Максим был для них целым миром воспоминаний. Ведь студенческие годы не забываются никогда. Питер будет в каждом человеке жить долго с его фонтанами, прогулками по рекам и каналам, разведением мостов и, конечно, музеями. По обмену опытом студенты из разных стран приезжали в медицинские вузы Санкт-Петербурга. Затем в командировки на юг России, учебные полигоны, экспериментальные лаборатории, вечерние посиделки, дискуссии. Любовь – все было в молодости. Россия – огромный мир, объединяющий людей разных национальностей, вероисповеданий, социальных предпочтений. человек побывавший здесь уже никогда не забудет эту страну непредсказуемую яркую веселую и свободную хотя многие говорили что демократия и россия не существующие вместе вещи но пожив в этой стране хотя бы немного понимали россия широка не только просторами но и душой ее невозможно погубить запретами санкциями потому что Простой русский мужик счастлив даже тогда, когда у него ничего нет. Главное, чтобы друзья были рядом, самогонка на столе, соленые огурцы и сало. Такую экономику сам может поднять у себя на кухне. А что еще для счастья нужно? Душевная беседа и чтобы тебя любили. Ночью Максиму показалось, что кто-то плачет. Он прислушался. Странный шипящий гул со свистом набросился на него со всех сторон. Странное чувство надвигающейся опасности. Максим закрыл уши, звук прекратился. Что это? Он поднял голову, по проводам гулял ветер, играя тревожную мелодию, от которой хотелось выйти. Она звучала из трансформаторной вышки. Обычно под проводами копают подземные ходы. Выбирая направление, вход как раз может быть там, где нарисован череп. Максим вышел на улицу, во дворце не горел свет в окнах, значит, спят. Он быстрым шагом направился к трансформатору. Дверь была не заперта. Максим осторожно спустился вниз по лестнице. Мысли путались, где же они прячут Сашу с ребенком. В историю про донора он не поверил. Чем ниже спускался, тем четче слышал запах хлороформа. Максим остановился. Жуткое предчувствие мешало идти дальше. Неужели Сашу и ребенка действительно пустили на донорский материал? Ведь расшифровка разговора Лидии Михайловны с Эль Мухаяном ничего не дала, а Илья Дуров мог не знать подробности. Неожиданно Максим Услышал шаги, поднимающиеся из подвала. — Нужно быть осторожнее, иначе никогда не найду Сашу, — подумал Максим, развернулся и побежал в домик для гостей. Возле входа спрятался, хотел увидеть, кто находится в бомбоубежище, но не смог разглядеть. Согнувшаяся тень с капюшоном исчезла, как только туча затянула луну. Когда вновь осветила дорожку, на ней уже никого не было. За завтраком он внимательно рассматривал Софию и Эля. Хотел прочесть «Бессонную ночь» на лице. Но они, как всегда, весело щебетали, спорили о новой вакцине, о вирусе, о России. Как же отвязаться от гостеприимства этих лживых людей? Максим поднялся из-за стола. — Спасибо за завтрак. Пройдусь по окрестностям, с вашего позволения, один, — улыбнулся Максим. София недоуменно пожала плечами, но настаивать на сопровождении не стала. Очень удивилась, что Максим с точной уверенностью направился в сторону трансформаторной вышки. Это ее насторожило. Она тут же рассказала о своем подозрении мужу. «Максим засланный. Он, может быть, даже не согласовал эту поездку в Швецию с Лидией Михайловной». А что, если он работает на копов? Эль тут же позвонил Лидии Михайловне. Их подозрения подтвердились. Она кричала в трубку телефона. Ничего не говорите ему про эту девицу, которую я вам отправила. Он ее ищет. Одержим ею. Глупый мальчишка. Постарайтесь побыстрее выпроводить его в Россию. Скорее всего, приехал к своему однокурснику-шведу. а тот рассказал про вас. Запомните, он ничего не должен знать про жертву. — Хорошо, — кивнул Эль, зло глянув на Софию. В трубке послышались короткие гудки. — Кто тебя просил рассказывать про донора? — Я думала, он на Лидию Михайловну работает, — оправдывалась София. Эль решил не гнать волну событий, от которой можно самому захлебнуться. Вспомнил. что сам приглашал Максима погостить у него. Откуда ему было знать, что Максим влюблен в ту же девушку, которую сам любит. Но Сашу он ему не отдаст. Это даже хорошо, что он думает, что ее нет. Только странно ведет себя, будто знает, что она жива. Слишком спокойно выглядит после такой новости. Он не знал, что Максим обошел весь остров, разыскивая Сашу. что хотел сжечь остров вместе с его хозяевами, что с трудом сдерживал настоящие эмоции, придумывал разные поводы, чтобы не находиться с ними в одном помещении. Как все-таки больно осознавать, что люди, которые были тебе симпатичны, вмиг стали врагами. Максим почувствовал прилив бешенства от безысходности. «Где Саша?» Он вышел на улицу, увидел больничный павильон, и девушку, выходившую оттуда. Максим быстрым шагом направился к этому павильону. Эль, по видеонаблюдению, увидел это. — София, он ищет компромат на нас, — вздохнул Эль. — Боишься, что найдет останки Саши? — Да, боюсь именно этого, — вспылил Эль Мухаян. — Они там же, где все? — испытывающий посмотрела на него София. «Да — Да, — закричал шейх. Не переживай, я подскажу выход. Убей Максима. Как ты себе это представляешь? Что мы скажем Лидии Михайловне? Предложи ей большие деньги. За них она племянника с удовольствием сделает донором. А что? Донор из него выйдет отменный. Хорошо выглядит, свежо, улыбнулась София. Ты меня пугаешь, жена. Такими темпами ты меня опустишь на расходный материал. «Только я выгляжу не очень, не свежо, да?» — зло произнес Эль. София опустила глаза, не знала, что думать. В последнее время муж странно себя вел, постоянно отвергал ее ласки, куда-то уезжал. Можно предположить, что у него появилась другая. Кто она? София обязательно выяснит. У нее везде свои люди, так называемые осведомители. Эль Мухаян не догадывался, что жена про Оксану узнала все. Не переживала, потому что муж не любил девицу, только жалел. Но теперь она почувствовала, что он по-настоящему влюблен. В кого? Она не допустит появления соперницы. Никакая другая женщина не возьмет власть над ним. Тем более, если у нее сын. Он же станет наследником империи. София никогда не допустит, чтобы у нее отобрали законные сокровища мужа. Не для этого она продлила себе жизнь. София напрямую спросила, куда он дел ребенка Саши. Шейх неумело соврал, что отдал его многодетной матери, чтобы вскормила, ведь это будущий донорский материал. Они ведь так договаривались. На вопрос, где кормилица живет, Эль ничего не ответил. София начинала понимать правду. Догадки ее не радовали. «Нужно навестить Оксану», — решила София, «и чем раньше, тем лучше». Максим поспешил за медработником, но ему навстречу вышел шейх Эль-Мухаян. С радостью решил показать коллеге свое детище, повел его в операционную, показал палаты, оборудование, сверхсовременную комплектацию, лабораторно-диагностического профиля, «Новейшие японские открытия в медтехнике». Максим кивал головой, не понимая, что ему говорят. Он искал Сашу везде, вплоть до прачечной и столовой. Нагрянуть в это без веских доказательств с арестом было глупо. Анатолий Владимирович так и сказал, «Швеция никогда не пойдет на это». «Слабая доказательная база. Мы ничего не добьемся. Нужны мощные факты». Главное — найти Сашу. Тайно вывести из страны, остальное — дело времени. Где же она? Максим успел обойти все здания на острове. Саши нигде не было. Ночью Максим спустился в подвал трансформаторной башни. Опять тошнотворный сладкий запах преследовал его здесь. Наконец он открыл дверь, в которую упиралась лестница. Лучше бы не открывал. Замороженные трупы висели, как бараны, на крючках, в целлофановых мешках. У кого не было сердца, у кого почек, у кого головы. Неожиданно за спиной Максим почувствовал чё-то дыхание. «Максим, вы кого-то ищете?» — тихо спросила София. «Её здесь нет». Она сунула ему лист бумаги с адресом Оксаны. «Поезжайте по этому адресу. Думаю, она там. Только не выдавайте меня мужу. Увозите ее быстрее». «Кого?» — резко повернулся Максим. «Сашу», — опустив голову, произнесла София. И, накинув капюшон, поспешила наверх к выходу. «Спасибо. Я ничего не скажу». Максим распрощался с шейхом, сказав, что договорился поужинать у однокурсника. Пообещал в следующий раз обязательно принять приглашение. На катере его заставили в город. Он тут же побежал к Оксане. Шейху сразу доложили про это. Эль ухмыльнулся. Знал, что Саша там нет. Сам перерыл весь город в надежде найти ее. Но она исчезла. Сначала Эль сильно разозлился на Оксану. Она преданными глазами смотрела на него, клялась, что проснулась, когда ее уже не было. У нее есть свидетели, две китаянки, как болванчики кивали головами, ничего не понимая, о чем их спрашивают. Эль верил Оксане, видела охранника, который до сих пор был, как ему показалось, пьян. Следующим пойдет на убой, подумал шейх. А Сашу я найду. Она ангел, чистая, непорочная, преданная. Как же все-таки Лидия Михайловна не права, что решила таким образом избавиться от будущей невестки. Как все-таки несправедлив мир, когда у тебя все сокровища планеты, ты не можешь победить маленькую смерть, ты не можешь заставить любить, ты не можешь купить счастливый билет в жизнь хотя бы еще лет на пять. У тебя только год, и ты не знаешь, как этим годом распорядиться.